Глава 46. Способ войти в монастырь жан вальжан спасшийся таким необыкновенным образом, неожиданно очутился в женском монастыре, куда, по его ходатайству, два года тому назад поступил старик Фошлеван садовником. Хор, который он слышал ночью, был хор-монахинь, певший за утренню. Мрачные залы, тонувшие в полумраке, Была часовня, призрак, распростертый на каменных плитах, молившаяся сестра. Когда Казетту уложили, Жан Вальжан и старый садовник поужинали, как мы уже видели, куском хлеба с сыром, выпили по стакану вина, и так как в каморке была одна только кровать, на которой спала Казетта, то старики улеглись каждой на охапке соломы на полу. Прежде чем уснуть, Жан Вальжан сказал. Отныне я должен остаться здесь. Эти слова всю ночь звучали в ушах Фашлевана. В сущности ни тот, ни другой не смыкали глаз. Жан Вальжан, зная, что Жавер идет за ним по пятам, чувствовал, что и он, и Казета погибли бы, если бы рискнули появиться в Париже. Новый порыв ветра, пронесшийся над ним, занес его в этот монастырь и Жан Вальжан только и думал о том, как бы здесь остаться. Для несчастного в его положении место это в одно и то же время было самое опасное и самое надежное. Опасное, потому что ни один мужчина не смел появиться в монастыре, и если откроют его присутствие здесь, то он прямо отсюда попадет в тюрьму. Надежное, потому что если бы ему разрешили остаться, то никто не пришел бы искать его здесь. Жить в недоступном месте — спасение. Со своей стороны Фашлеван ломал себе голову. Он признался себе, что ничего не понимает во всем этом. Каким образом очутился господин Мадлен внутри этих стен? Ведь перешагнуть через них нельзя. И что это с ним за ребенок? Откуда они оба явились? С тех пор, как Фашлеван ушел из м он ничего не знал о происшедших там событиях. Вид отца Мадлена не дозволял задавать вопросы. К тому же Фашлеван говорил себе, нельзя допрашивать святого человека. Для него господин Мадлен остался тем же, чем был. Из нескольких слов, оброненных господином Мадленом, Фашлеван составил себе заключение, что он обанкротился и теперь скрывается от кредиторов. А может быть, его обвиняют в каком-нибудь политическом преступлении. Поэтому он выбрал монастырь местом своего убежища и очень естественно, что желает в нем остаться. Все-таки необъяснимая вещь, как он очутился здесь и с этой девочкой. Одна мысль только ярко выделялась в мозгу Фашлевана. Господин Мадлен спас мне жизнь. Эта уверенность рассеивала все сомнения. «Теперь наступила моя очередь», — говорил он себе прибавлял внутренне. «Господин Мадлен не рассуждал, когда пришлось вытаскивать меня из-под телеги». И он решил, что спасет Мадлена. Как оставить его в монастыре? Вот задача. Но и перед ней он не отступил и решил во что бы то ни стало одолеть все трудности строгого устава. на рассвете Передумав о многом, отец Фошлевана открыл глаза и увидел господина Мадлена, сидевшего на своем ложе и созерцавшего спящую казэту. Фошлеван поднялся и сказал, «Ну, теперь, когда вы уже здесь, каким образом войдете вы сюда еще раз?» Этот вопрос объяснял положение и вывел Жанна Вальжана из задумчивости. Старики стали советоваться. Прежде всего, ни вы, ни девочка не сделаете ни шагу из комнаты. Один шаг в сад, и мы пропали. Это верно. Господин Мадлен, вы прибыли в очень хорошую минуту, то есть в очень дурную, хочу я сказать. Одна из наших дам опасно больна, поэтому к нам никто не заглянет. Она, вероятно, умрет. За нее молятся уже сорок часов. Вся община на ногах. За сегодняшний день, значит, мы можем быть спокойны. Но я не поручусь за завтрашний. Однако ваш домик очень хорошо скрыт за деревьями и развалинами. Отсюда не видно даже монастыря, — заметил Жан-Вальжан. И, прибавлю еще, монахини не заглядывают сюда никогда. — Так в чем же дело? — спросил Жан-Вальжан. — Здесь есть дети. — Какие дети? — спросил Жан-Вальжан. Фашлеван хотел ответить, как вдруг раздался удар колокола. «Монахиня умерла», — сказал он. «Звонят по усопшей. Каждую минуту вы услышите по одному удару в течение двадцати четырех часов. Так видите ли, в чем дело? Дети играют. Достаточно мячику закатиться сюда, и девочки, несмотря на запрещение, прибегут искать его. О! Вас тотчас же откроют. Они закричат «А, мужчина!» Но сегодня этого бояться нечего. Сегодня они играть не будут. Сегодня все на молитве. Слышите звон, как я вам говорил. Каждую минуту удар. Так здесь есть пансионерки. А еще бы! Здесь быть мужчиной все равно, что быть зачумленным. Видите, мне даже привязали к ноге колокольчик, как дикому зверю. Жан-Вальжан глубоко задумался. «Этот монастырь спасет нас», — пробормотал он. Потом прибавил громко. «Да, самое трудное — это остаться здесь». «Нет, самое трудное — выйти отсюда», — сказал Фошлеван. Жан-Вальжан почувствовал, как вся кровь прилила ему к сердцу. «Выйти?» — Да, господин Мадлен, чтобы снова войти, вы должны сначала выйти отсюда. Вас не должны найти здесь. Откуда вы явились? Для меня вы упали с неба, потому что я вас знаю. А монахиням надо, чтобы вы вошли через дверь. Вдруг раздался звон другого Колокова. — А, теперь созывают капитул. Всегда созывают капитул, когда кто-нибудь умирает. Да, так разве вы не можете выйти отсюда тем же путем, каким вошли? Послушайте, я спрашиваю не из одного только любопытства. Как вы вошли сюда? Жан Вальжан смертельно побледнел. Одна мысль снова войти в этот ужасный переулок леденила в нем кровь. Жану Вальжану казалось, что вся полиция ждет его там с Жавером во главе. Вообразите, что вы выбрались из леса, наполненного тиграми, и вам дружески советуют снова вернуться туда. Допустите, Фашлеван, что я свалился с неба. Вернуться назад мне невозможно. Да я-то вам верю, а выйти все-таки надо. Девочка все еще спит. Как ее зовут? Казетый. Это ваша дочь или внучка? Да. Для нее выйти нетрудно. Я ее вынесу в корзинке за спиной. Это никого не удивит. Я часто выхожу. Я снесу ее к своей приятельнице торговки. Она оставит ее у себя до завтра. А потом она вернется вместе с вами. Главная же штука в том, как вам выбраться отсюда. — Меня никто не должен видеть, отец Фашриван, — сказал Жан Бальжан. Найдите возможность вынести меня, как и Казетту. Фашлеван почесал себе за ухом. В это время опять раздался звон. Вот это значит, что покойницу скоро станут укладывать в гроб. Гроб заколачиваю я, и потом его увозят на кладбище. Монахинь хоронит сумерки. Это их привилегия. Они покоятся на кладбище вожирар Говорят, его хотят упразднить. Это жалко, потому что оно очень удобно. У меня там приятель есть, отец Местьен, могильщик. Могильщик тот же садовник. Но, господи, сколько событий произошло со вчерашнего дня! Мать Крусификсион умерла, а отец Мадлен похоронен, подсказал Жан Вальжан, печально улыбнувшись. Фашлеван подхватил это замечание. А ведь правда сказал «Если бы вы остались здесь, вы действительно были бы точно похоронены!» Проздался четвертый удар колокола. Фашлеван быстро навязал на колено свой ремень с бубенчиком и сказал, «Это зовут меня. Сидите, господин Мадлен, и ждите меня. Если захотите есть, то здесь вы найдете сыр и хлеб». И он вышел, приговаривая, «Иду, иду!» Жан-Вальжан видел, как он торопился, прихрамывая, и поглядывал искоса на свои Дэнни. Десять минут спустя Фошлеван, спугивая звоном колокольчика монахинь по дороге, осторожно постучался в дверь. Его впустили. Это была особая дверь в приемную, предназначенная для надобностей службы. В комнате стоял один только стул, на котором в эту минуту сидела настоятельница в ожидании Фошлевана. Лицо ее было взволновано и имело торжественное выражение. Садовник робко поклонился и остановился на пороге кельи. Монахиня, перебирая четки, подняла на него глаза. — Это вы, отец Фован? В монастыре сократили его имя. — Я вас звала. — Я поэтому и пришел, преподобная мать. Мне нужно с вами поговорить. — И мне тоже. — отвечал Фашлеван со смелостью, удививший его самого. — Мне тоже нужно сказать кое-что. Монахиня опять на него взглянула. — Вы хотите сообщить мне что-то? — спросила она. — У меня к вам просьба. — Говорите. Старик пространно начал излагать настоятельнице, как он стал стар, как ему трудно стало справляться с таким огромным садом и огородом что часто он не спит по целым ночам, как вчера, например. Боялся мороза и поэтому все время проходил между грядами, закрывая их рогожами. И закончил, заявив, что у него есть брат. Монахиня сделала движение. Уже не молодой, который мог бы, если бы это дозволили, быть ему отличным помощником. Он также хорошо знает садоводство и мог бы оказать немало услуг в этом отношении. В противном же случае, если на это не согласятся, то он, фашлеван, принужден будет оставить службу, так как чувствует себя совсем разбитым и неспособным к работе. У его брата есть маленькая внучка, которая могла бы воспитываться здесь и впоследствии, быть может, постричься в монахине Когда он кончил, настоятельница спросила его, «Можете ли вы достать к нынешнему вечеру железный шест — Зачем это? — Чтобы употребить его как рычаг. — Могу, честная мать, — отвечал Фошлеван. Монахиня молча встал со стула и прошла в соседнюю комнату, где заседал капитул. Фошлеван остался один. Четверть часа спустя она снова вошла и села на прежнее место. — Вы хорошо знаете капеллу? — спросила она. — — Как же, — отвечал садовник, — у меня там есть плитушка где я слушаю обедню. — Вам приходилось быть на клиросе? — Раза два или три. Там надо будет поднять одну плиту возле алтаря. — Плиту, что закрывает склеп? — Да. — Для этого понадобится, по крайней мере, двое мужчин. Вам помогут сестры. — Женщина не то, что мужчина. — У нас никого другого нет. Всякий делает, что может. Вот, мой брат, другое дело. К тому же у вас будет рычаг. В плите ввинчено кольцо, а камень вделан так, что легко переворачивается на оси. Слушаю, честная мать, я открою склеп. А потом что? Ему нужно будет закрыть. Но сначала... чтоб преподобная мать? Туда надо будет опустить кое-что. Воцарилось молчание. монахини тихо шевелила губами, творя молитву. Потом сказала. Отец Фаван, умерла одна из наших. Она скончалась на рассвете. Это мать Крусификсион, праведница. Ее перенесли в покойницкую возле церкви. При жизни мать Крусификсион совершала обращение в истинную веру. Община была благословенна в лице матери Крусификсиона. До последней минуты она сохранила сознание, разговаривала и благословила нас и всю обитель. волю умирающих надо свято исполнять, отец Фаван». Фашлеван молчал. Она спала в своем гробу в течение двадцати лет, с разрешения Святейшего Отца нашего, Папы Пии Седьмого. Нужно, чтобы она была похоронена в этом самом гробу». «Это правда. И я должен буду заколотить ее в нем?» «Да». «А как же с тем, что доставлен из конторы?» «Оставьте его. Четыре сестры помогут вам». «Чтобы заколотить гроб, мне не нужно помощи. Его нужно будет опустить в склеп». В какой склеп? Под престолом. Но как же начал Фушлеван подскочив: Вы поднимете плиту с помощью кольца. Но ведь надо свято исполнять волю усопших. Быть похороненной там же, где жила, где молилась, было священнейшим желанием покойницы. Она нас просила об этом. Значит, приказала. Но ведь это запрещено, запрещено людьми. Повелено Богом. Мы вам доверяем. Так решено, отец Фаван? Решено, честная мать. Вы заколотите гроб. Его снесут в часовню, отслужат за упокойную обедню. Потом все разойдутся. Около одиннадцати часов ночи вы придете со своим ломом. Все совершится в большой тайне. В капельной будут только четыре сестры и вы. Нужно, чтобы все было кончено, по крайней мере, за четверть часа до заутренней. Я постараюсь сделать все, что могу. Все сделается так, что никто ни о чем не догадается. Так все улажено, преподобная мать. Нет, еще не все. Что же еще? Остается пустой гроб. Что с ним делать? Его похоронят. Пустым? Водворилось молчание. Фошлеван задумался. «Преподобная мать, скажите, я буду один при заколачивании гроба, и никто, кроме меня, не положит на него покров?» «Никто. Но когда факельщики будут ставить его на дроги, то почувствуют, что в нем ничего нет». «Ах, да!» — вскричал Фошлеван. Монахиня перекрестилась. Конец слова застрял в горле Фашлевана. «Я насыплю землю внутрь», — сказал он наконец. «Они подумают, что там лежит кто-нибудь?» «Вы правы. Земля тот же прах, что и человек. Так вы устроите с этим пустым гробом? Все улажу». Лицо монахини до сих пор хмурое прояснилось. Она сделала знак садовнику, что отпускает его. Фошлеван направился к выходу. Когда он взялся за ручку двери, он услышал кроткий голос настоятельницы. — Отец Фован, я вами довольна. Завтра после похорон приведите ко мне вашего брата и скажите, чтобы он взял с собою и девочку. Глава сорок седьмая. «Заживо погребенный». Пашлеван был так взволнован вышеприведенным разговором, что употребил целые четверть часа на то, чтобы дойти до своей каморки Когда он вошел, то Казетта уже проснулась и сидела у огня. Жан Вальжан, указывая ей на корзинку, висевшую на стене, говорил, — Слушай хорошенько, Казеточка, нам нужно будет уйти отсюда, но мы скоро опять вернемся, и нам здесь будет хорошо. — Старик унесет тебя отсюда в этой корзинке. Ты подождешь меня у одной женщины, я за тобой приду. Главное, если не хочешь опять попасть к Теннерде, слушайся и молчи. Казетта серьезно кивнула головой. При входе Фошлевана Жан-Вальджан обернулся. — Ну что? — спросил он. — Все улажено и ничего не сделано, — отвечал Фошлеван я получил разрешение привести вас, но для этого надо вас сначала вывести в том то и вся загвоздка для девочки то это легко а вот с вами как отец мадленн потом прибавил с тревожным нетерпением да выходите так же как пришли шанбальджан ответил одним только словом невозможно фашливан между тем разговаривая скорее сам с собою, чем с Жаном Вальжаном, бормотал. «Еще одно меня беспокоит. Как это я наложу землю? Она, пожалуй, будет пересыпаться, когда поднимут гроб Это сейчас заметит и заварится каша». Жан Вальжан глядел на него с недоумением, думая, что он бредит. «И каким только образом вы выйдете?» Завтра вы должны быть здесь, потому что настоятельница вас ждет завтра к вечеру. Тут он рассказал весь свой утренний разговор с монахиней и все, что он должен сделать. Все должно храниться в тайне, так как такого рода погребения запрещены законом. Для него же самым главным затруднением было все-таки, как вывести из монастыря господина Мадлена и как похоронить пустой гроб. — Что это за пустой гроб? — спросил Жан-Вальжан. — А это присылает администрация. Когда умирает монахиня, доктор дает свидетельство о смерти, и казна присылает гроб. На другой день являются факельщики с катафалком и увозят покойника на кладбище. Вот когда станут поднимать гроб, они увидят, что он пустой. — Так вы положите туда что-нибудь? — Да нет же у меня покойника. — Так положите живого. — Какого живого? — Меня, например, — сказал Жан-Вальжан. Фашлеван так и подскочил на скамейке Вас? — Почему же и нет? И Жан-Вальжан улыбнулся улыбкой, напоминавшей солнечный луч зимою. — Помните, Фашлеван, вы сказали? — Мать Крусевчен умерла, а я прибавил, а отец Мадлен похоронит — Вот оно так и будет. — Ну, полно. Вы шуртите. Да нисколько. Ведь надо же мне отсюда выйти. Я вас просил найти для меня такую же корзинку, как и для Казеты. Так пусть эта корзинка будет сосновая. Вот вам и способ вывести меня так, чтобы никто не видел. Вы заколотите меня и увезете. Фашлеван, придя немного в себя, воскликнул. — ну как же вы будете дышать? У вас, наверное, найдется бурав. Вы просверлите в крышке несколько отверстий возле рта и не очень плотно приколачиваете ее. А если вы закашляете или чихнете, не беспокойтесь, этого не случится. Во всяком случае, надо решить что-нибудь. Или меня накроют здесь, или вынесут отсюда в гробу. Другого выхода нет. Единственное, что меня тревожит, — Это то, что будет на кладбище. — Ну, это-то именно меня меньше всего заботит, — вскричал фашлеван Если вы уверены, что выйдете живым из гроба, то я ручаюсь, что вытащу вас живым из ямы. Могильщик, мой приятель, местье, большой пьянец, мы приедем на кладбище, священник вас отчитает в две минуты и уйдет. Потом факельщики опустят гроб в яму и также уйдут. Мы с могильщиком останемся вдвоем. Это будет незадолго до того, как станут запирать кладбищенские ворота. Тогда я скажу Местьену, пойдем-ка пропустим по рюмочке, покойник не уйдет. Мы отправимся в ближайший трактир, я подпаиваю старика, что сделать очень легко, отбираю у него входной билет на кладбище и возвращаюсь назад. Тогда уж вам придется иметь дело только со мною». Жан-Вальжан протянул ему руку. Тот пожал ее с трогательной сердечностью. — Так решено, отец Фашлеван. Все пойдет гладко и хорошо. — Лишь бы что не помешало, — подумал Фашлеван. — А вдруг все это повернется в другую сторону? На другой день на закате солнца прохожие набожно снимали шляпы и крестились по пути катафалка старинного образца, украшенного черепами, двумя накрест сложенными костями и слезами. На катафалке стоял гроб, покрытый белым покровом, посредине которого нашит был огромный черный крест, точно мертвец, свесивший вниз руки. За катафалком следовала карета, в которой сидел священник, а вслед за гробом шли факельщики и старый хромой рабочий. Шествие направлялось кладбищу в Ожираф. Солнце не совсем еще скрылось за горизонтом, когда катафалка въехал в ворота кладбища. Хромой рабочий, следовавший за гробом, был старик Фошелеван. Все совершилось без малейшей помехи. Мать-крусификсион была погребена под алтарем, казета вынесена в корзинки, Жан-Вальжан беспрепятственно уложен в гроб. Фашлеван ковылял очень довольный за катафалком. Спокойствие вальжана подействовало и на него, и он не сомневался в успехе предприятия. Оставалось сделать пустяки. Могильщик Местиен был в его руках, он делал с ним что угодно. Фашлеван потирал руки от удовольствия. Счастливый и довольный поглядывал он на катафалк, бормоча себе под нос. «Вот так штучка!» Вдруг шествие остановилось. Подъехали к решетке кладбища. Надо было предъявить свидетельство на погребение. Один из служителей вступил в переговоры со сторожем. В это время какой-то человек приблизился к дрогам и пошел рядом с Фошлеваном. Это был также рабочий в широкой блузе и с заступом на плечах. Фошлеван взглянул на незнакомца и спросил, «Кто вы такой?» «Могильщик!» — отвечал тот. Если бы пуля ударила Фашлевана прямо в грудь, он не был бы поражен сильнее. «Вы? Могильщик?» «Да я!» «Да ведь могильщик — отец Местиен!» «Был когда, а теперь он умер!» Фашлеван ожидал всего, кроме того, что могильщик может умереть так же, как и другие люди. «Тем не менее это так!» Они долго роют ямы другим, пока, наконец, сами попадают в нее. Фашлеван остановился и едва в состоянии был пробормотать. — Ну, это невозможно. — Это так. — Ведь могильщик отец Местиен. После Наполеона людой Людовик XVIII. После Местиена Гребие. Меня зовут Гребие. Фашлеван, смертельно бледный, глядел во все глаза на этого гребе То был человек высокого роста, худой, тщедушный, ужасно мрачного вида. Фашливан внезапно расхохотался. — Вот какая потеха на свете происходит! Отец Местиен умер, зато да здравствует отец Ленуар! — Знаете, он там в кабачке поблизости отсюда. — Мы выпьем с вами, товарищ Я никогда не пью. — отвечал Гребье. Шествие между тем снова двинулось вперед и, вскоре свернув с главной аллеи кладбища, остановилось у приготовленной могилы. Солба Фашлевана крупными каплями катился пот. Он с тоской озирался кругом. Жан-Вальжан, между тем, лежа в гробу, едва дышал. Тем не менее он был совершенно спокоен, рассчитывая, подобно фашливану на полнейший успех задуманной затеей. Четыре гробовые доски навевают какой-то зловещий мир. В спокойствии у Жана Вальжана сообщился, казалось, покой смерти. Из мрака гроба он мог следить и следил за всеми переходами страшной драмы, которую он разыгрывал со смертью. Минуту спустя после того, как Фашлеван заколотил крышку, Жан-Вальжан почувствовал, как его уносят, потом везут. По уменьшившимся толчкам он понял, что с мостовой съехали на немощенную землю и едут по бульварам. По глухому грохоту догадался, что переезжают Аустраилитский мост. Катафалк остановился в первый раз, значит, доехали до ворот кладбища. Вторая остановка, следовательно, у ямы. Вдруг он почувствовал, что гроб подняли на руки. Потом раздалось глухое трение об доски. Он понял, что обвязывают веревки, чтобы опустить гроб в могилу. Потом с ним сделалось головокружение. Вероятно, гроб наклонили головой вниз. Он пришел в себя, когда почувствовал, что лежит неподвижно и горизонтально. Гроб коснулся дна. Его обнял холод. Над ним раздался торжественный и спокойный голос. То священник произносил последние слова загробного напутствия. Потом о крышку застучали как бы капли дождя. Вероятно, гроб кропили святой водой. Он подумал, теперь все. Еще немного терпения, священник уйдет. Фошлеван уведет месьена пить, потом вернется, и я освобожден. Все стихло. Жан-Вальжан не слышал над собой больше ни звука. Вдруг над головой его раздался как бы удар грома. То горсть земли упала на гроб. Потом другая. Одно из отверстий, через которое дышал Жан-Вальжан, закупорилось. Третья лопата земли ударилась об доски. Потом четвертая... Есть вещи более сильные, нежели самый сильный человек. Жан Вальжан потерял сознание. Глава сорок восьмая. В надежном убежище. Вот что между тем происходило над гробом Жана Вальжана. Когда священник удалился и вслед за ним замолкли шаги факельщиков, Фошлеван, следивший за малейшим движением могильщика, увидел, что тот взялся за заступ, чтобы зарыть покойника. Тогда он снова изо всех сил стал уговаривать Гребье пойти сначала в кабак, подкрепиться, как он говорил, а потом уже кончать работу. Гребье, наконец, согласился и сказал, — Все-таки я прежде кончу дело, а потом и выпьем, если уж вам так хочется. И он стал сбрасывать в могилу землю. Фошлевана каждый ком земли приводил в такое иступленное состояние, что, казалось, он сам готов был броситься на дно ямы. В это время взгляд Фошлевана упал на раскрытый широкий карман могильщика. Оттуда торчал пропускной билет, без которого никого не выпускали с кладбища. Если билета не оказывалось, то виновный подвергался штрафу в пятнадцать франков. Фашлеван незаметно запустил руку в открытый карман Гребье и осторожно вытащил у него билет. В ту минуту, как макильщик собирался бросить еще одну лопату земли в яму, Фашлеван сказал ему с глубоким спокойствием. — А, кстати, товарищ, есть у вас пропускной билет? Ведь солнце уж садится, и ворота сейчас запрут. — Да вот он, — отвечал Гребье и полез в карман но, к великому его изумлению, билета в этом кармане не оказалось. Он с тревогой стал рыться в другом, в третьем, нет нигде. — Нет у меня билета, — сказал он наконец. — Я его забыл. — Значит, пятнадцать франков штрафу. Могильщик весь позеленел. — Господи, что же мне делать? — вскричал он и даже уронил свой заступ. Теперь наступила очередь Фошлевана действовать. — Вот что, дружище, — сказал он, — послушайтесь моего совета. Солнце садится, и через пять минут ворота кладбища будут заперты. За это время вы не успеете зарыть могилу, а выйти с кладбища поспеете. Где вы живете? — В двух шагах отсюда, улица улице Вожерар, номер восемьдесят семь. — Так бегите домой, отыщите билеты и возвращайтесь. Кончать свое дело. Я вас тут подожду и постерегу, покойник, чтобы он не убежал. — Вы спасли мне жизнь, товарищ, — Отвечал Глебье. — Спасибо. И он бросился бегом с кладбища. Когда он скрылся за поворотом дорожки И шаги его замолкли, Фошлеван наклонился к яме И произнес вполголоса Отец Мадлен! Ответа не было. Фошлеван вздрогнул. Он скорее скатился, чем спустился в яму. «Здесь вы, отец Мадлен!» Тоже молчание. Фошлеван, весь дрожа, принялся открывать крышку гроба. Из-под нее показалось в полусумраке бледное лицо Жана Вальжана с закрытыми глазами. Волосы на голове Фошлевана встали дымом. Он чуть не упал от ужаса. Жан Вальжан лежал безжизненный и неподвижный. «Он умер!» — прошептал садовник сдавленным голосом. И сжав руки так, что суставы захрустели, он воскликнул в отчаянии. «Вот как я спасаю его!» Он разрыдался, не переставая причитывать и упрекать себя. Вдали послышался скрип ворот. То запирали кладбище. Фашлеван нагнулся над Жаном Вальжаном, и вдруг отшатнулся назад, насколько позволяло пространство ямы. Жан Вальжан открыл глаза. Видеть мертвого страшно, но не менее страшно видеть воскресшего. Фашлеван окаменел. Бледный, растерянный, взволнованный всевозможными ощущениями, не зная, с кем имеет дело, с живым человеком или с мертвецом, он безмолвно глядел на Жана Вальжана, который, в свою очередь, смотрел на него. — Я, кажется, уснул, — произнес, наконец, Жан-Вальжан. И он приподнялся на своем ложе. Фошлеван упал на колени. — Пресвятая Дева! — воскликнул он. — Как вы напугали меня! — Спасибо вам, отец Мадлен! — прибавил он. Жан-Вальжан был в обмороке. Свежий воздух привел его в себя. Фошлеван был вне себя от радости. «Так вы не умерли! Какой же вы умный!» — кричал он. «Я вас так громко звал, что вы вернулись! Когда я увидел вас с закрытыми глазами, я подумал, что вы задохнулись и готов был с ума сойти от отчаяния! И что сталось бы с вашей девочкой без вас? Ну, слава тебе, Господи, вы живы, в этом главная штука!» «Мне холодно», — сказал Жан Вальжан. Эти слова совсем привели в себя Фушливана. — Уйдем отсюда, — сказал он, — но прежде всего надо выпить капельку. И он вытащил из кармана фляжку водки, которой запасся на всякий случай. Жан-Вальжан сделал глоток и окончательно пришел в себя. Он вылез из гроба, и три минуты спустя оба выкарабкались из ямы. Фашлеван был спокоен. Никто не мог теперь прийти на кладбище. Ворота заперты, могильщик у себя дома искал билет, а без билета он никак не мог вернуться. Фошлеван взял лопату, а Жан-Вальжан заступ, и оба быстро зарыли пустой гроб. Потом Фошлеван сказал Жану-Вальжану, «Теперь пойдемте. Я понесу лопату, а вы заступ». Наступала ночь. жан вальжану в первую минуту трудно было идти. Члены его одеревенели в тесном гробу. Точно могильный холод смерти охватил его между этими четырьмя досками. Он должен был оттаять. Через несколько минут, однако, он оправился. Подойдя к воротам, Фашлеван опустил в ящик пропускной билет. Сторож выпустил их из калитки. Они прошли к заставе и вступили в пустынную улицу Вожираж. — Укажите мне, пожалуйста, господин Мадлен, дом номер 87, — сказал Фашлеван. — Вот он как раз, — отвечал Жан Вальжан. — Дайте-ка мне заступ и подождите меня немного, — сказал садовник. Он поднялся на чердак и постучался. — Войдите, — отвечали изнутри. Фошлеван очутился в квартире могильщика Гребье, который, как сумасшедший, метался по комнате, поставив все вверх дном и тщетно отыскивая потерянный билет. Фошлеван поспешил сказать. — Я принес вам лопату и заступ. — — Как же вы вышли? — спросил Гребье с изумлением. — А, очень просто. Вы выронили билет из кармана, и как только вы ушли, я нашел его на земле. Я без вас похоронил вашего покойника, а билет свой вы возьмете завтра у сторожа, так что и, и штрафу платить не надо. Вот он и все. — Спасибо вам! — воскликнул Гребье. — В следующий раз непременно выпьем. Час спустя... Среди наступившей темноты два человека с ребенком подходили к монастырским воротам. Один из пришедших постучался. То были Фашлеван, Жан-Вальжан и Казета. Оба старика зашли за Казетой к приятельнице Фашлевана. Казета целые сутки прожила в непрерывном трепете, ничего не понимая в том, что творится вокруг нее. Но она не плакала. Она ничего не ела и не могла сомкнуть глаз. Тщетно старуха расспрашивала ее. Она отвечала только мрачными взглядами и не говорила ни слова. Она чувствовала, что переживает решительную минуту в жизни и что поэтому надо быть умницей. Страх нем. Впрочем, никто не может так сохранить тайну, как ребенок. Только когда она после этих томительных двадцати четырех часов Увидела, наконец, жана Вальжана, она так закричала от радости, как будто вырвалась из пропасти. Фашлеван знал пароль, открывавший свободный вход в монастырь. Их пропустили. Таким образом решена была трудная задача — как выйти и потом войти. Их пропустили через маленькую боковую калитку, и они прямо прошли в приемную, где накануне Фашлеван выслушивал приказания настоятельницы. Монахини с чёткими в руках сидела и ждала их. Рядом с ней стояла другая, с опущенным на лицо покрывалом. Единственная свеча тускло освещала мрачную комнату. Настоятельница зорко взглянула на Жана Вальжана. Нет ничего проницательнее опущенных глаз. Потом она спросила: "Это ваш брат?" — Да, честная мать, — отвечал Фашлеван. — Как его зовут? — Ультим Фашлеван. У Фашлевана действительно был когда-то брат, носивший это имя, но тот уже давным-давно умер. — Сколько ему лет? — Пятьдесят. — Чем он занимается? — Он садовник, — отвечал Фашлеван. — Хороший ли он христианин? — В нашей семье все таковы, — отвечал Фашлеван. — Это его дочка? — внучка, — сказал садовник. — Он хорошо отвечает, — заметила настоятельница, обращаясь к монахине. Жан вальжан во все время не произнес ни слова. Оглядев затем казэту, настоятельница сказала, — Она будет дурна собой. Потом, пошептавшись о чем-то с монахиней, сказала громко, — Дядя Фаван, вам дадут еще один бубенчик. Теперь надо два на другой день в саду действительно раздавался звон двух бубенчиков монахини не могли не приподнять своих покрывал чтобы узнать что это значит они увидели сквозь деревья идущих рядом двух мужчин фавана и еще другого необыкновенные события все стали говорить между собою это помощник садовника другие прибавляли это брат старого фавана жан валь Водворился в своей должности окончательно. У него также был привязан к ноге ремень с колокольчиком. Его звали Ультим Фашлеван. Казету приняли в монастырь даровой пансионеркой из милости. На это главным образом повлияло предсказание настоятельницы, что она будет дурна собою, почему сразу и почувствовала к ней расположение. «Это и понятно». Она надеялась из девочки впоследствии создать еще одну монахиню. Красивые девушки неохотно постригаются, поэтому на некрасивых больше надеются и гораздо более к ним благосклонны. И в монастыре среди сверстниц Казетта долго еще оставалась молчаливой. Казетта, естественно, считала себя дочерью Жана Вальжана. Впрочем, ничего не зная, она ничего не могла бы рассказать и во всяком случае не проговорилась бы. Мы заметили уже, что ничто так не научает детей молчанию, как несчастье. Казетта столько перестрадала, что всего боялась. Боялась говорить, боялась дышать. Одно слово часто навлекало на нее целую лавину. Она стала чувствовать себя в безопасности только с тех пор, как была с Жаном Вальжаном. Она быстро привыкла к монастырю. Сделавшись пансионеркой, Казетта должна была надеть монастырскую форму. Жан-Вальжан добился, чтобы ему отдали ее прежнее платье. Он запер его в отдельный сундучок, тщательно сохраняя все как драгоценность. Монахини не усвоили имени Ультима. Они звали Жана-Вальжана Другой Фаван. Если бы сестры были так же наблюдательны, как Жавер то они заметили бы в конце концов, что когда приходилось идти в город по каким-нибудь надобностям для сада, то всегда отправлялся старший Фошлеван, хромой старик, а младший никогда. Но потому ли, что взоры монахи не умели шпионить, или потому что они охотнее подсматривали друг за другом, только на это они не обращали внимания. Впрочем, Жан Вальжан хорошо делал, что никуда не выходил. Жавер целый месяц сторожил переулок. Монастырь тот для Жана Вальжана был островом, окруженным пропастями. Эти четыре стены заключали в себе для него весь мир. Он видел над собою небо и был спокоен, видел казету и был счастлив. Для него началась тихая, безмятежная жизнь. Он жил с фашливаном в хижине в конце сада. Целый день он работал и был очень полезен в саду. Он многое знал в уходе за деревьями, припомнив ремесло своей молодости. Под его присмотром уродились прекрасные плоды. Казетте разрешалось ежедневно приходить к нему на один час. В назначенное время она, стремглав, летела к хижине и наполняла ее радостью. Жан Вальжан чувствовал себя еще счастливее от радости казетты. Счастье, доставляемое нами другим, имеет ту прелесть, что вместо того, чтобы ослабевать, как всякое отражение, оно еще лучезарнее и ярче падает на нас самих. В часы рекреации Жан-Вальжан издали глядел, как она играла и бегала. Он отличал ее смех среди всех остальных детей. Теперь Казетта смеялась. Даже лицо ее изменилось. С него исчезла мрачность. Смех — это солнце. Он сгоняет зиму с человеческого лица. Душа жана Вальжана прониклась миром и благодатью. Часто в сумерки его можно было видеть коленопреклоненным посреди аллей, ведущей к часовне. Он молился. Все, что окружало его, этот мирный сад, эти душистые цветы, Эти дети, весело игравшие под лучами солнца, Эти строгие и смиренные женщины, Молчаливый монастырь. Все это медленно завладевало им И покоряло своей власть. И сердце его таяло от благодарности, И он любил все сильнее и сильнее. Несколько лет протекли таким образом. Казетта подрастала.